Глава 8. Табак. Сигареты по рецепту, зубная паста с никотином и вдувание дыма в задницу. Доктор предпочитает Camel, Saint-Reggie маркам сигарет. 20 679 врачей назвали лаки менее раздражающим. Дайте вашему горлу отдохнуть. Выкурите свежую сигаретку. Такими беспардонными заявлениями о благотворности разных сигарет для здоровья пестрела реклама в журналах середины 20 века по всей Америке. Неудивительно, что...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 И даже в 20 веке табак считали лекарственным растением и ценили за его целебные свойства, как в новом, так и в старом свете. Радостные вести из нового света 60 видов табака Никотиния Растения родом из Америки. Выращивались там табаком. тысячелетиями. Когда в 15 веке на американский континент ступила нога испанских завоевателей, табак был широко распространён как в северной, так и в южной Америке и использовался в качестве ритуального растения, лёгкого наркотика и лекарственной травы. Моряки из экипажа Колумба первыми увидели, как туземцы племени Таино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 В 70-е годы XVI века опубликовал популярную книгу о лекарственных растениях нового света. Был там и раздел, посвященный табаку, под заголовок книги «Радостные вести из нового света». Многое говорит о восторженных чувствах, охвативших ученых после открытия новых растений. Монардес был уверен, что табак лечит до 20 разных болезней,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 Нашел местного жителя с опухолью и убедил его втирать эту мазь в больное место. Мнение самого пациента на сей счет осталось неизвестным. Мазь подействовала, и Нико почувствовал, что находится на верном пути. Будучи уверенным, что табак – панацея всех болезней, Нико собрал несколько растений и тремуфально вернулся домой.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 он прозорливо считал табак вредным для мозга и губительным для легких. Мнение Якова I постепенно приобретало в сторонниках, и в 17-18 веках табак уже не считался средством от всех болезней. Однако врачи по-прежнему рекомендовали табачный дым при некоторых проблемах со здоровьем. Так в медицинской книге «Примитив физик» Популярный с середины 18-го до середины 19-го века, он считается средством для облегчения болей в ухе. У вас болит ухо? Не беда. Просите приятеля раскрыть трубку и выдохнуть дым вам в ухо. Ради интереса можете предложить так сделать коллеге на ближайшем перекуре и понаблюдать за реакцией. Дым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 Можно было невзначай всосать в себя бактерии и впоследствии погибнуть. И это, возможно, самая глупая и неприятная смерть из всех описанных в этой книге. Медицинское обоснование этих странных манипуляций казалось вполне понятным докторам Уллиму Хоузу и Томусу Когану, основателям спасательной команды на Темзе.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 Следует однако отметить, что спасатели получили доступ к весьма интимной части незнакомого человека. Это было необычным для эпохи, когда даже обнажённые лодыжки казались не вполне приличными. И, возможно, отчасти объясняла популярность общества спасения. Если вдывание дыма в задний проход не оживляло утонувшего,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 Последствие репутация табака как дезинфицирующего средства приплыла в Европу вместе с самим растением. При вспышке чумы в Лондоне в 1665 году школьников буквально наставляли курить в классах, чтобы не допустить проникновения болезни. Это было, пожалуй, единственным преимуществом жизни в Лондоне в ту пору. Не надо прогуливать уроки.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 По британскому медицинскому журналу вышла статья анонимного автора, доказывающая, что передин, содержащийся в табачном дыме, убивает микроорганизмы и тем самым снижает у курильщиков риск развития таких инфекций, как дифтерия и тиф. В 1913 году уже в Ланцетте появилась работа, продемонстрировавшая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 Эффект странный для нынешних потребителей, у которых курение или жевание табака, часто приводит к формированию налета на зубах. Зубные пасты с табаком и сейчас существуют на рынках южно-азиатских стран. Так, паста «Креми СНАФ», которую производит компания ИПКО, мало того, что обладает ярким названием «Сливочная понюшка»,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 Несмотря на исследования, говорящие о вреде курения, далеко не все курильщики заболевают. Поэтому найти врачей, готовых проставлять табачные компании, и взамен получить любое количество сигарет для личного пользования, оказалось не так сложно. Начиная с успешной акции американской табачной компании, прошедшей под лозунгом Lucky Strike, меньше раздражает горло. Врачи с рекламой сигарет стали регулярно появляться на страницах цветных журналов. В 1930-х годах Филип Моррис, ворвавшийся на рынок, смог сделать своей фирме имя на мощной пиар-компании. В десятках группа врачей доказала, что его сигареты позволяют остановить или даже полностью убрать раздражение носа и глотки, вызванное курением. Этого удачного шага оказалось достаточно, чтобы сделать Филипп Моррис одним из ведущих брендов на рынке. Вершиной тренда «Доктор с сигаретой» стала компания R.J. Рейнольдс, Тобака Компани, строившаяся на слогане «Доктора предпочитает Кэмэл всем другим маркам сигарет». Утверждение было основано на якобы независимом исследовании, проводившемся на... С 1946 по 1952 год. Как выяснилось позже, исследование вела компания William A.S.T. Co. Подконтрольная RG Reynolds. А врачей спрашивали о любимом бренде сигарет, после того, как они бесплатно получили несколько блоков Camel. Но эта компания оказалась последней.